Первое свидание. А дальше мы переходим к самой волнующей теме. И так свершилось. Вы познакомились с интересным перспективным мужчиной. Неважно, где это произошло. В интернете, в гольф-клубе, в лаунже аэропорта или на деловой встрече. Продолжение у всех этих знакомств одно. Вас приглашают на первое свидание с целью поближе узнать, как себя вести и что делать.